Глава 7. Война. Заноба куда-то ушёл. Насколько я понял, ради охоты за головой вражеского главнокомандующего. Я без понятия почему. Но хоть я не понимаю смысла такого поступка в такой ситуации, я не могу просто оставить свой пост. Заноба заранее обсудил всё это с командующими офицерами. Я не могу вот так безрассудно всё бросить и оставить магическую атаку и защиту только на Рокси. Нужно, как следует, всё обдумать.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 Пока я был в растерянности, силы врага уже подошли к территории с ловушками, как и планировалось. С такого расстояния маги и стрелы противника нас не достанут. Впрочем, и мы едва можем достать их. Чтобы это превратилось в полноценную битву, хотя бы половина сил врага должна ступить на территорию с подготовленными мной ловушками. Их действительно много. Похоже, их тут примерно три тысячи. И это при том, что их арьергард еще не подошел. Краем уха я услышал переговоры солдат. Чтобы оценить примерное количество сил врага, достаточно было пересчитать знамёна собравшихся отрядов. Руди, пожалуйста, защищайся. Вдруг раздался внезапный крик Рокси. Что? Я тут же посмотрел в сторону противника. На передней линии фронта в небо начало вздыматься огромное торнадо. Они собираются разом засыпать все ловушки магии земли. О, судя по сему, они собираются использовать магию светового уровня песчаная буря. Ясно. Значит, их разведчики уже сообщили им о наличии в переделавушек, и теперь они пытаются засыпать их огромным количеством земли. Впрочем, мы ожидали этого. В таком случае, насколько я понимаю, я должен помешать им с помощью магии урагана, сильного шторма. Произнося это, я уже воздел руки к небу в сторону формирующихся облаков пыли. Я использую магию ветра. Заклинание магии ветра светового уровня Ураган, сильный шторм. Хотя название этой магии довольно внушительно, по сути, она просто формирует сильный ветер. Впрочем, она не так просто носит имя магии светового уровня. По сути, и магия воды Грозовые облака, и магия земли Песчаная буря, обе являются чем-то близкими по духу, представляя комбинированные заклинания на основе именно этой магии ветра. Но так или иначе, являясь магией ветра, она создаёт лишь ветер. Хотя затраты маны примерно одинаковые, вся сила магии направлена именно на создание ветра.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 Однако, из-за большой дистанции поверхной земли практически не пострадало. Обычно ветер такой силы, что может разметать песчаную бурю, оставлять следы на земле, но... Интересно, это из-за того, что я направил заклинание на конкретную цель, на пылевые облака в небе? Или может это из-за смешения потоков маны? Или может это я сделал что-то неправильно? Ну да ладно, по крайней мере мы добились результата. Руди, они снова начинают... Что? Опять? Опять?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 По крайней мере я полностью уверен в своих силах. Даже если мне придется раз 10 использовать магию святого уровня, у меня еще останется достаточно сил. После чего они использовали заклинания песчаной бури еще 5 раз, я отразил их все. Используя развивание магии, мне бы удалось значительно сократить затраты ману, вот только оно не достанет их на таком расстоянии.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 С посоха передней восьмёрки разом сорвались огненные шары и полетев по параболам, приземлились прямо посреди отряда врага. Несколько человек сразу обуглилось до черноты. Сразу после выстрела маги сразу же начали опять читать заклинание огненный шар. Тем временем восемь магов позади, учитывая небольшую задержку, как раз выстрелили своими огненными шарами. Так, поддерживая разницу в половину заклинания, две группы магов и продолжили обстрел.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 Слова командира заставили Рокси обернуться в ту сторону. Знамя с изображенным на нем Скорпионом. Именно оттуда летела большая часть водных шаров. Судя по всему, именно там сконцентрированы основные силы мага-врага. Иными словами, если уничтожить их мощной магии, они уже не смогут толком сопротивляться. Эм, Руди, мне самой сделать это? Нет, я смогу. Тогда хорошо. Легко улыбнувшись, Рокси начала читать заклинания. Я тоже собрался, направив поток маны к обеим рукам. После чего я убил их всех. После этого всё превратилось в одностороннюю бойню. Им больше нечего было противопоставить нашим магическим атакам. Уничтожив же силы врага, не в силах что-либо сделать, солдаты противника массово сгорали в огне магии светового уровня.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 Парни вокруг нас засвистели, заулюлюкали и даже зааплодировали. Я счастлив, просто счастлив. И вовсе не потому, что девушки обнимали меня. Скорее, это та самая психология толпы. Всеобщий энтузиазм подавил мое личное мнение. Впрочем, это было вовсе не плохо. По крайней мере, я мог не думать о всех тех несчастных, что погибли от моих рук и всяком таком, и не считать себя последним гадом. Ну...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 «Когда я приблизился, толпа солдат расступилась, и я невольно замолк. У ног Занобы на коленях стояла чья-то фигура, хотя он тоже был весь в грязи, но в дополнение к этому был весь опутан сетью. Сеть я сразу признал. Именно этот магический инструмент я лично вручил Занобе перед отправлением. Благодаря вам, мастер, наша внезапная атака удалась, и мы схватили вражеского командира».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 И ха-ха! И всё же в том, чтобы просто видеть магию светового уровня со стороны, и самому попасть под её удар, есть огромная разница. Ох, ну, так и есть. Незапно холодок пробежал по спине. Зона действия магии светового уровня широка. Одним заклинанием можно накрыть множество врагов. Заноба, твоя группа ведь не попала случайно под удар моей молнии? Ну, положив руку на подбородок, Заноба задумался, затем сказал с каменным лицом: "Мастер, на войне всегда есть жертвы, так и знал я."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 Несколько ошарашенных я передал их солдатам форта, без понятия, что стало с ними потом. По крайней мере, моя боеготовность показалась полезной. Всё прошло хорошо. Я в порядке. Хоть мне и не по себе, я смог не убить их. И я могу это контролировать. Всё хорошо. Я внушал себе это всю ночь. Бог смерти так и не пришёл. Нападения на меня не было. На следующий день по просьбе занобы я принял участие в допросе заложника, того из королевской семьи Северного королевства. Знает ли этот парень о существовании хитагами? Нет. Были у него какие-то пророческие сны или видения? Нет. Как ему удалось собрать армию в 5.000 человек так быстро? Оказывается, они уже давно следили за Широном, ожидая подходящего случая для вторжения. Таким образом, северная сторона чиста. Никаких связей с Хитогами не выявлено. Как вариант, возможно, эта атака на Широн действительно спровоцировал Хитогами, но этот парень определённо не его апостол. После того, как он попал в наш плен, стало очевидно, что он просто дурной командир, которых везде навалом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 И вот, на 10-й день ситуация пришла в движение.